Предо мной цветет земля, Словно сказочный ковер, Плодородные поля Тянутся до сизых гор. Разлеглись во весь размах, Тают до краев небес, Где в тумане на холмах Смутно зеленеет лес. Там в тени и в глухих местах Царство дикого зверья И капеллы певчих птах Славят праздник бытия. Вот река среди лугов Тихо вьется в тростнике И, журча вдоль берегов, Пропадает вдалеке. Вот на юге ребра скал Обласкал прибой морской. Где бы ты еще сыскал благодатный мир такой, Как широк в своей красе, Как богат наш белый свет В нем ужиться могут все, никому отказа нет. Что ж мы хлеб вкушать должны со слезами пополам, биться на полях войны мерзнуть, По сырым углам.